Их ртутный блеск смешивался в сгустки теней, клубившихся между стенами скальной горловины, с холодным, рыжим, неприветливым цветом неба, яснеющим в прохода. проходы. По мере приближения оно становилось все больше. На последнем участке ущелье сужалось, словно не желая пропускать большой ход, как будто его угловатые плечи должны были застрять, в узости, похожей на трубу, но это было обман зрения. По обе стороны еще оставалось по нескольку метров. Другое дело, что пришлось сбавить скорость, потому что чем быстрее шел Полукс, тем сильнее он раскачивался из стороны в сторону, и с этим ничего нельзя было поделать. Раскачка при ускорении хода обусловлена законами динамики масс, и инженерам не вполне удалось уравновесить создающиеся при этом моменты инерции. Последние 300 метров Ангус шел. Круто под гору, осторожно ставя ступни и слегка наклоняясь к стеклу, чтобы, как следует видеть, куда опустить ногу башню. Это занятие поглощало все внимание, и только когда свет залил его со всех сторон, наполнил кабину, он поднял голову и увидел совершенно другой неземной пейзаж. Большой пик возвышался над бело-рыжим океаном волнистых облаков, черный стройный, одинокий, на фоне неба. Парвис понял, почему некоторые называют пик божьим перстом. Он постепенно замедлил шаг и, остановившись на этой смотровой площадке, попытался сквозь приглушенное пение турбин поймать голос Грааля. Не услышав ничего, попробовал вызвать Госсе, но и оттуда не было отзыва. Он все еще находился в мертвой зоне. И тут произошла странная вещь. Только что контакт с космодромом был чем-то неприятен, в чем-то ему мешал, может быть, потому что даже не в словах, а в голосе Гассе он ощущал скрытое беспокойство, или, может быть, сомнение, справится ли он. И в таком сомнении было нечто покровительственное, а этого он просто не выносил. И вот сейчас, когда он остался действительно один, когда нечеловеческий голос... Неавтоматический пульс радиомаяка Грааля не могли поддержать его в этой бесконечной белой пустыне. Вместо свободы и облегчения он ощутил неуверенность. Подобно человеку, который попал во дворец, полный чудес, и не имеет ни малейшей охоты покинуть его, но вдруг видит, что ворота до сих пор радушно открытые, сами за ним закрываются. Он выговорил себе за это бесплодное ощущение похожее на страх, и начал спускаться к поверхности облачного моря по довольно покатому и местами обледенелому склону прямо к большому пику, черному, достающему до неба и странно согнутому, словно палец, манящий его к себе. Раз-другой подошва большехода соскользнула с тупым скрежетом, осыпая вниз громады камней, вырванных из ледяных оков, но это не грозило падением. Он только ставил ноги так, чтобы ступни врезались шипами пятки к скорлупу насто, и поэтому двигался медленнее, чем раньше. Спускался по крутому склону между двумя расселенными, упорно и нарочито топая, так что фонтаны ледяных брызг отлетали от его наколенников и по ножей. в глубь долины, дно которой просвечивало сквозь проплешины туманов, и чем ниже он сходил, Тем выше вздымался над ним из-за далеких молочно-белых туч черный палец большого пика. Так он дошел до полосы пушистых облаков, плывущих ровно и медленно, как по невидимой воде. Они доходили ему уже до бедер, до поворотного круга бедер. Одно облако накрыло его вместе с кабиной, но исчезло, словно кто-то его сдул. Еще несколько минут черный палец смаячил над пушистой бездной, как скальное палеца, над Арктическим океаном, стоящий неподвижно среди пены и льдин, потом исчез, словно Парвис был ныряльщиком, спустившимся на морское дно. Он остановился, потому что услышал прерывистый, слабый, пестливый стон. Поворачивая деглатор то влево, то вправо, он подождал, пока это пение, совершенно отчетливое, не зазвучало в обоих ушах одинаково громко. Слышен был не сам Грааль, а радиомаяк большого пика. Надо было идти прямо к маяку, причем если бы водитель сбился с дороги, прерывистый сигнал изменился бы. В зависимости от отклонения, если забрать вправо в сторону гибельной впадины, в правом ухе у него раздастся предостерегающий виск, а если отклониться в другую сторону, к сплошным непроходимым стенам, сигнал отзовется басом, не таким тревожным но тоже указывающим на ошибку. Шагомер показал сотую милю. Основная, технически самая трудная часть пути осталась позади. Меньшая, более коварная, лежала перед ним в туманной бездне. Литые тучи теперь темнели высоко, видимость доходила до нескольких сот метров, а Нероид свидетельствовал, что здесь расположена котловина впадины, точнее, Ее надежная твердая кромка. Он шел, полагаясь одновременно на слух и на зрение, потому что кругом было светло от снега, замерзшей двуокиси углерода и оснований других застывших газов. Местами из-под белого покрова торчали эротические валуны следы ледника, который некогда вторгся с севера в распадок вулканического массива, своим телом углубил его южную часть, перепахал окружил донным льдом скальные обломки и потом, отступая или растапливаясь от магматического нагрева, идущего из глубин титана, изверг из себя и оставил при беспорядочном отходе марену. Пейзаж изменился. Внизу как будто простирался зимний день, а сверху его накрывали темные ночные тучи. Ангуса теперь не сопровождала даже его тень. Он ступал уверенно. Погружая в снег опушенные кристалликами стальные башмаки, а в панорамных зеркалах, обращенных назад, мог видеть собственные следы, достойные тираннозавра, самого большого из двуногих хищников мезозоя, и по этим следам проверял, достаточно ли прямо идет. С недавнего времени ему стало меречиться странная вещь, поверить в которую было невозможно. Все настойчивее казалось, что он не один в кабине что за спиной находится другой человек, его присутствие он ощущал по дыханию, его настолько захватила эта иллюзия, а он не сомневался, что это иллюзия, вызванная, быть может, переутомлением слуха, притупившегося от монотонности радиосигналов, что он задержал дыхание, и тогда кто-то явственно, протяжно вздохнул. Об иллюзии, кажется, нечего было думать, Ангус обмер, Споткнулся, его великан зашатался, он резко выправил машину, так что указатели засветились, а турбины взывыли, затормозил, пошел медленнее, остановился. Тот перестал дышать. Значит, это было эхо машинных колодцев деглатора? Не двигаясь с места, он обвел взглядом пространство и на бескрайних снеговых покровах увидел черную «черточку» восклицательный знак, нарисованный тушью на белизне горизонта, там, где нельзя было различить сугробы и облака, и хотя он никогда не видел большеход в подобных зимних декорациях и с расстояния в милю, его охватила уверенность, что это пиркс. Ангус двинулся к нему, не обращая внимания на нарастающее раздвоение сигнала в наушниках, прибавил шагу. Черный значок, семенивший у белой стены, превратился уже в фигурку. Она суетилась, потому что он сам быстро двигался. Минут через двадцать стали определяться истинные размеры. Их разделяло полмили, может быть, чуть больше. Почему Ангус не подал голоса, не вызвал того по радио? Сам не знал почему, но не смел. Он смотрелся дорезив в глазах и различал уже за стеклянным окошком, сердце колосса маленького человечка, который шевелился как паук на нитках. Ангус шел за ним, и оба оставляли за собой долгие пылевые шлейфы, подобно кораблям, за которыми тянутся вспененные борозды кильватора. Ангус догонял его, в то же время вглядываясь в то, что происходило впереди. Вдали переливалась березной, клубилась метель, просветы в ней блистали, ослепительней снега. Это была полоса холодных гейзеров. Тогда он окликнул преследуемого: "Раз, другой, третий!" А так как тот вместо ответа прибавил в шагу, как бы стремясь скрыться от своего спасителя, последовал его примеру, усиливающимися наклонами корпуса и взмахами мощных рук подгоняя великана к краю гибели.